и вытянутый вперед указательный палец подпирался снизу большим. Мнимая рука с указательным и большим пальцами приняла на фоне неба очертание угломера. От того места, где соединились эти странные пальцы, свешивалось что-то вроде веревки, на которой болтался какой-то черный бесформенный предмет.